Глава 5. Эрнест. Моя жизнь сворачивается в тугое, нераспутываемое узел. Я не понимаю, где стирается грань между былью и сном. Даша больше не моя. Я не могу обнять свою воздушную фею и не могу насладиться лимонным ароматом ее длинных шелковистых волос. Я полна ничтожества. Даша не в моём вкусе, вне поля моего зрения. Ее форма — острые, резкие, нарочито выставленные на показ — Она много говорит, мало думает и желает в этом мире лишь одного толстого кошелька в своей миниатюрной сумочке. Но я какого-то лешего оказываюсь не в одной плоскости. Мальчишка глупец: мне не 17, и пора бы уже включать верхний мозг, а не идти на поводу у нижнего. Тем не менее, я переспал с Натахой, пойман с поличным. Паркуюсь у квартиры, которую приобрел сразу после развода со своей бывшей женушкой Региной, но выходить не тороплюсь. По радио звучит песня группы Непары. И я откидываюсь назад, расстегивая не только пуговицы на пальто, а и свои мысли тоже. Милая, озёра глаз небесно-синие, а в них печаль необъяснимая, они не как зеркало души. Слова песни будто нарушно очерчивают образ обнаженной Даши передо мной. Ладная, с округлыми формами после родов, с невинной отчасти детской улыбкой на лице танцует и манит меня пальчиком. Ее наливные груди покачиваются в такт, спелые, тяжёлые. Фантазирует, дурак. Меньше всего я хотел бы обидеть ее, но делаю это. Дашка моё спасение — маяк в ночи. Но последнее время ее свет обходит меня стороной ни любви, ни ласки, ни желания. И секс с Ташкой вытекающие последствия. Я помню тот день до мелочей. Приземление в Шереметьево, такси, смс от старшей сестры моей жены, в которой она умоляет о встрече, плача в трубку. А затем провал. Только редкие просветления в виде голой девушки сверху. Растираю лицо ладонью. А другую ударя по рулю. Если бы Регина с умением фокусника не возникла в Милане, я бы не сорвался, не наделал ошибок. Бывшая доводит меня до исступления своим появлением на деловом обеде. Но еще больше убивает новость о своем возвращении в Россию и покупке части акции компании, которую я курирую. Так скажем, мое хобби для души. Теперь мы повязаны. Выходить из процветающего бизнеса я не собираюсь. Идиот? Возможно. Но Регине не посчастливится снова увидеть меня ползающим по дну. Черт, Даша раздерет меня на часть, узнав обо мне Регине. Моя нежная, ангельская девочка возненавидит меня еще сильнее. Матерюсь и, наконец, открываю дверь, выбираюсь из машины. Я верну ее себе обратно. Воскрешу ее чувства, и они заполыхают с большей силы. Ее Антошку, моя семья, моя крепость, мое живительное место. Даша, на часах почти десять часов вечера. Свекрови с Антошкой так и нет. Телефон недоступен. Нехорошее мне предчувствие. Брожу из комнаты в комнату, накручивая себя до немыслимых масштабов. Зачем я даю ей Антошку? Вдруг они попадают в аварию прямо сейчас на полпути в больницу? Входная дверь щелкает. И я мчусь в коридор. Теряю один тапок с розовым помпоном между диванами. С вами все хорошо? Эмма Георгиевна наставит автомобильную люльку с сыном на пол. Он крепко и безмятежно спит. Я присаживаюсь, тяну вниз замок на оранжевой курточке Антошки и прохожусь рукой по его тёплому тельцу. Свекровь хмыкает. «Да перестань, ты разбудишь мальчонку!» Я посылаю ей сердитый, драконовский взгляд, а она, не снимая ботинок, на массивном каблуке шагает в гостиную, где у меня идеальная чистота. «Эмма Георгиевна!» — вижу ее оценивающий взор, скользящий по мебели, по поскрупулёзно подобранным мною деталям интерьера. «Где вы были что с вашим телефоном?» Женщина с футуристичными треугольными сережками в ушах совершает полуоборот. На полу растекаются влажные следы. Я возила внука в клинику к одному очень хорошему педиатру. «Что?» Мой рот приоткрывается, но я не издаю ни звука. Хотела возмутиться насчет его кормления, но теперь в полном ауте. Тема того, чем она его кормила, отходит на второй план. Ребенка периодически стоит показывать врачу, хотя бы иногда. Я как сидела на корточках, так и сижу. «Прирастаю намертво. На лице Антошки мечтательная улыбка. У моего малыша нет проблем со здоровьем. Абсолютно здоровый сынишка, богатырь, со слов соседки Светланы Евгеньевны. Зато, по мнению свекрови, у внука отклонения. «И что сказал педиатр?» Усердно подавляю порыв высказать ей все, что думаю. «Соблюдать режим и желательно бы съездить на море. Но куда ты теперь поедешь, раз выкинула моего сына за порог?» испытывать дежавию, поднявшись, беру автолюльку за ручки и прохожу мимо Эммы Георгиевны. — Так и не хочешь говорить на эту тему? Стрелки часов громко скачут с цифры на цифру в полной тишине. — Вы же все равно будете на стороне сына. Шепотом откликаюсь я, и сердце чуть сбавляет ритм. Антошка улыбается еще ярче, еще светлее. Ему снятся волшебные сны. — Тебе повезло, что ты родила ему наследника, иначе бы давно уже вылетела, как пробка. Эмма Георгиевна говорит с грусти. Я прекрасно понимаю, почему. Регина вытерла ноги Абера, унизила его мужское достоинство. Я бережно вытаскиваю Антошку из люльки и несу в его комнату в стиле «воздушные приключения». На стенах обои с воздушными шарами, светильник, подзорная труба, а ковер под ногами имитирует зеленую траву. Сама кроватка с наружной стороны напоминает корзину настоящего воздушного шара. Белые невесомые облачка с подсветкой свисают с потолка на прозрачных лесках и светятся изнутри. Атмосфера спокойствия и уюта царит вокруг. Я присаживаюсь на стол возле кроватки и тихонько её покачиваю. Антошка потягивается и удобненько устраивается на боку. «Спи, мой мальчик маленький, спи, мой сын». Напиваю я, совершенно забыв о своей вольной свекрови. Сейчас не существует никого, кроме меня и сына. Вздрагиваю от лёгкого толчка. На самом деле я засыпаю, убаюкиваю Антошку, и толчок всего лишь отголосок падения руки с деревянной перекладины. Спина затекает, боже упаси. Бесшумно встаю на цыпочках, выхожу из комнаты и прикрываю дверь. Эмма Георгиевна оставляет и для меня желтый стикер на холодильнике. «Купи ребёнку свежие продукты плюс витамины по списку». Список прикреплен магнитом с изображением Греции. Я срываю клочок бумаги и выбрасываю в мусор. Пусть я, по её мнению, никудышная жена, но мать я отличная. Если было бы иначе, я бы... Органы опеки неожиданно осенят меня. Эмма Георгиевна не в курсе. Новость дойдет до нее, и мне придется обороняться. На языке ни с того ни сего появляется привкус гнили. выпивая болотную водицу и не замечая. Никому не отнять у меня ребенка, Я жизнью за него расплачусь. Звонит телефон. Длинная, навязчивая мелодия не стихает. Я бегаю по гостиной в поисках вредителя, который вот-вот разбудит моего сына, найдя, сразу же принимаю звонок. «Доченька, ко мне в дверь ломятся какие-то двухметровые мужики. Я уже вызвала полицию, но...» «Мам! Мама!» — вскрикиваю я, но она отключается. Антошка просыпается от моего крика, и я мчусь к нему. Накормлю, качаю и перезвоню мамуле.